21.6. Налог на прибыль. Налог на прибыль юридических лиц был введен в действие с 1 января 1992 года законом Российской Федерации о налоге на прибыль предприятий и организации. Порядок применения этого закона изложен в инструкции службы Российской Федерации от 6 марта 1992 года с последующей к ней изменениями и дополнениями. Налог на прибыль, как отмечалось выше, является одним из основных элементов налоговой системы Российской Федерации. Он обеспечивает сегодня более 30% всех налоговых поступлений в бюджет. В соответствии с действующим законодательством, плательщиками налога на прибыль являются предприятия и организации, являющиеся юридическими лицами, в том числе филиалы и другие аналогичные подразделения предприятий, имеющие отдельный баланс и расчетный счет, банки и страховые организации иностранные юридические лица, организации, финансируемые из бюджета, по доходам от предпринимательской деятельности. Объектом обложения налогом является валовая прибыль предприятия, скорректированная в соответствии с порядком, предусмотренным в законе. При исчислении этого налога используют следующие показатели прибыли – валовая, налогооблагаемая и чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов. Валовая балансовая общая прибыль складывается из прибыли от реализации продукции, работ, услуг и реализации иного имущества, а также от внереализационных доходов. Страница 311. Прибыль от реализации продукции, работ, услуг – это разница между финансовыми результатами, выручка от реализации продукции, работ, услуг без НДС и спецналога и затратами на их производство. К вне реализационным доходам относятся доходы от прочей деятельности предприятия помимо основной, например, доходы от сдачи имущества в аренду, положительная курсовая разница по валюте, доходы по ценным бумагам. Из валовой прибыли вычитаются доходы по видам деятельности, которые освобождены от налогообложения или облагаются в особом порядке. Так освобождена от налогообложения прибыль, полученная от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции. Это сделано с целью стимулирования производства сельхозпродукции в стране. В инструкции по налогообложению прибыли приведен перечень видов деятельности, который легатируется в той или иной степени. В основном порядке облагаются такие виды внереализационных доходов, как доходы от ценных бумаг, принадлежащих предприятию, и доходы от долевого участия в других предприятиях. С целью развития в России фондового рынка предусмотрено налогообложение доходов от ценных бумаг по более низким ставкам по сравнению с основной ставкой налога на прибыль. В законе по налогу На прибыль предусмотрен достаточно широкий перечень льгот. Из имеющих наибольшее применение отметим уменьшение прибыли на суммы, направленные на финансирование капитальных вложений, осуществленных с целью производственного и непроизводственного развития предприятия, а также на погашение кредитов банка, полученных и использованных на эти цели. Налоговая база уменьшается на 30% от капитальных вложений на природоохранные мероприятия, Ставка налога на прибыль предприятий понижается на 50% и в том случае, если на этом предприятии инвалиды и или пенсионеры составляют не менее 70% от общего числа работников. Существенные льготы по налогу на прибыль имеют малые предприятия – МП. К этой категории относят предприятия любой организационно-правовой формы со следующей среднесписочной численностью работающих – В промышленности и строительстве – до 200 человек, в науке и научном обслуживании – до 100 человек, в других отраслях в производственной сфере – до 50 человек, в отраслях, непроизводственной сферы и розничной торговли – до 15 человек. Страница 312. В первые два года после создания не уплачивают налоги на прибыль МП, производящие и перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию товаронародного потребления, занимающиеся строительством и ремонтно-строительными работами, при условии, что выручка от указанных видов деятельности превышает 70% от общей суммы выручки от реализации продукции. Сумма налога определяется налогоплательщиком самостоятельно на основании бухгалтерского учета и отчетности. В течение квартала плательщики производят авансовые взносы налога, исходя из предполагаемой суммы прибыли за налогооблагаемый период, И ставки налога. Некоторые категории плательщиков освобождены от авансовых платежей, в частности малые предприятия. По окончании первого квартала, далее полугодия, девяти месяцев и года налогоплательщик исчисляет сумму налога нарастающим итогом с начала года, исходя из фактически полученной им прибыли, подлежащей налогообложению. С учетом ранее заплаченного аванса осуществляется окончательный расчет по налогу в пятидневный срок со дня, установленного для представления бухгалтерского отчета за квартал, а по годовым расчетам в десятидневный срок после дня, установленного для представления бухгалтерского отчета за год. Предприятие, помимо налога на прибыль, уплачивает налоги со следующих видов доходов и прибыли – дивидендов, процентов, полученных по акциям, облигациям и иным ценным бумагам, выпущенным в Российской Федерации, принадлежащим предприятиям за исключением доходов, полученных по государственным облигациям и другим государственным ценным бумагам, доходов от долевого участия в других предприятиях, созданных на территории Российской Федерации. Эти доходы взимаются по ставке 15% у всех предприятий, кроме банков, у которых ставка равна 18%. Ставка налога на прибыль установлена, дифференцирована 13% от облагаемой прибыли для перечисления в федеральный бюджет и до 25% от облагаемой прибыли на усмотрение субъектов федерации. По части прибыли, зачисляемой в бюджет краев, областей и местные, так в Ростовской области, в 1995 году предусмотрена ставка налога на прибыль 25%, таким образом общая ставка составила 38%. Страница 313. Кроме налога на прибыль и другие виды доходов, юридические лица должны платить налог на превышение фактических расходов на оплату труда над их нормированной величиной. Эта мера носит регулирующий антиинфляционный характер. Государство косвенными экономическими средствами регулирует расходы на оплату труда Взимая налог с тех предприятий, которые выплачивают заработную плату, выше установленной нормы, в качестве допустимого предела принята шестикратная норма минимальной заработной платы. Данный налог исчисляется по ставке налога на прибыль. Его платят все предприятия, допустившие превышение, в том числе и те, которые освобождены от налога на прибыль. Таким образом, именно налог на прибыль и налог с превышением расходов на оплату труда реализуют задачи государственного регулирования экономики. 21.7. Налог на добавленную стоимость Налог на добавленную стоимость НДС был введен в действие в российской федерации с 1 января 1992 года Законом о налоге на добавленную стоимость Подобный налог сегодня применяют во многих странах Впервые в практику налогообложения он был введен во Франции в 1958 году НДС представляет собой форму изъятия в бюджет Части добавленной стоимости, создаваемой на всех стадиях производства. Добавленная стоимость определяется как разница между стоимостью реализованных товаров работ работе услуг и стоимостью материальных затрат, отнесенных на издержки производства и обращения. НДС относится к косвенным налогам, поскольку его величина добавляется к цене товара и оплачивается покупателям. Источники уплаты НДС являются средства, поступающие от покупателей продукции. В итоге его оплачивает конечный потребитель товара, то есть населения. В мировой практике известны два способа исчисления НДС – сложения и вычитания. По первому способу налогооблагаемая база исчисляется как сумма к стоимости по каждому виду производимой предприятием продукции – работе услуги, а налог рассчитывается по ставке от суммы добавленных стоимостей. Для того, чтобы использовать этот способ, на предприятии необходимо ввести учет по отдельным видам продукции. Страница 314. Второй способ заключается в том, что на общую сумму выручки от реализации продукции начисляется налог, а затем из него вычитается сумма налога на добавленную стоимость, оплаченная при покупке исходных материалов. В Российской Федерации используется второй способ исчисления НДС – что объясняется особенностями бухгалтерского учета, не позволяющими реализовать на большинстве предприятий плательщиков НДС первый способ. Плательщиками налога являются все юридические лица, включая предприятия с иностранными инвестициями, индивидуально частные предприятия, а также филиалы, отделения предприятий, которые самостоятельно реализуют товары объектами налогообложения являются обороты по реализации на территории российской федерации товаров выполненных работ и оказанных услуг включая бартер и безвозмездную передачу другим предприятиям и физическим лицам средств и имущества товары ввозимые на территории российской федерации к облагаемому обороту относятся обороты выручка от реализации товаров как собственного производства так и приобретенных а затем проданных а также стоимость выполненных строительных, ремонтных, научно-исследовательских работ, выручку от оказания услуг пассажирского и грузового транспорта, связи бытовых и жилищно-коммунальных и так далее Широкая налогооблагаемая база НДС делает его универсальным. Он выполняет в основном фискальную функцию, существенно пополняя бюджет. Однако имеется значительное число товаров, работ, услуг, которые освобождены от НДС, среди них – Экспортируемые товары, как собственного производства, так и приобретенные, услуги городского пассажирского транспорта, кроме такси, квартирная плата, операции по страхованию и перестрахованию, выдачи суд, операции, связанные с обращением валюты, денег, а также ценных бумаг, образовательные услуги при наличии лицензии, плата за посещение театров, кинотеатров, цирка, товары работы и услуги, выполнены и реализованы учебными предприятиями образовательных учреждений. Налог на добавленную стоимость. Конец 314 страницы. С целью социальной защиты от уплаты ндс освобождены предприятия, производящие и реализующие товары, работы и услуги, в численности персонала которых работающие инвалиды составляют более половины.